Напились молока, спят в тёплых кроватках. Один я сижу на мокром листе Дайте поесть чего-нибудь. Лягушки.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 разливаются в быстром танце мы весело кружимся что задумано то сбывается счастье счастье нас ждут впереди в сказках многое приключения и паля отвага что задумано то сбывается счастье и счастье нас ждут впереди у меня забилось сердце Я пленён одной мечтой, Нам откроет счастье дверцу Этот ключик золотой. Престарелая тортилла Мне охотно помогла, Поступила очень мило Сразу ключик принесла. Милый друг мой, мы с тобою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 Как много я прикращаюсь и пальто на ногах. Что за думана? То сбывается. Тебя счастье наждут. Иди, мой мы. Невыдруг мой вместе. Будем с тобой. с тобой и друг-друзья. я.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 но едва они взобрались на Косогор, наверху показались Карабас-Барабас, Лиса-Алиса и кот Базилио. Ага, ха -ха -ха -ха, вот это ловка Сам золотой ключик идет ко мне в руки. Буратино торопливо придумывал код,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 «Стыдно, доктор!» Он дубинкой вытянул по спине лису Алису и сапогом швырнул в сторону кота Базилио. После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, он сказал радостно, «Сын мой, Буратино Плутишко, ты жив и здоров, иди же скорей ко мне!» И Карла пошёл по дороге в город.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 Или необыкновенные приключения Буратино и его друзей. Вот и всё. Догорают свечи, умолкают речи. Было представление всем на удивление. Мы вам рассказали всё, что сами знали. За на вес качается, Т закрывается Нагорают свечи Умолкают реиё как помогает Хорошо кончается.